Глава двадцать пятая. Боль прямо и сводила с ума, но я стойко терпел, не дернувши даже мускулом, не желая ударить врез лицом перед новоприобретенной родней. Я же же как-то вытерпел эту боль, значит, и я сумею. Хрен он дождется от меня хотя бы звука. Вот ведь падла какая! Хоть бы словом обмолвился, что меня ожидает. Корешки, основательно разогнавшиеся, поймаем. Веном и жилом стремительно ворвались в мой мозг. Я отчетливо почувствовал этот момент, а чудовищной боли моя голова буквально разлетелась на миллионы маленьких осколков, словно разорвавшаяся граната. В глазах потемнело, но всего лишь на короткое мгновение, следом за которым и боль неожиданно отступила. Зрение тоже вернулось, но картинка, представшая перед моими глазами, реально поставила меня в тупик. Я вновь стоял на улице под сенью древа жизни, возле чудовищно перекрученных и выпирающих из-под земли корней. Солнце на небе отсутствовало, как, собственно, и само небо. А окружающее пространство светилось и переливалось каким-то нежно-зеленоватым светом, и вообще присутствовало какое-то чувство нереальности происходящего, словно в ментальное пространство попал. Подумалось мне... «Ну и где же ты спрятался, грёбаный мозголом?» «Здравствуй, брат!» Донесся до меня смутно знакомый голос, и из-за дерева вышел человек, излучающий, как и все окружающее пространство, зеленоватый приятный свет. Не только голос, но и черты лица показались мне до боли знакомыми. «Вот только кто бы это мог быть!» Я поначалу все никак не мог сообразить, Вышедший камня человек в форме лейтенанта Красной Армии был похож... — Похож? — Черт, побери! Да это же я в молодости, просто вылитый я. Я неверяще пялился на свою помолодевшую копию, разглядывая ее и так, и этак. Нет, сомнений не оставалось. Напротив меня стоял мой идеальный двойник, только на несколько десятилетий моложе. Я словно в зеркало... отражающие былые времена, смотрел, узнавая черты, присущие только мне одному. «Кто ты?» Отойди от первого потрясения, спросил я двойника, не понимая, зачем ящеру понадобилось проворачивать подобную хрень. «Лейтенант Красной Армии, сотрудник СМЕРШ Илья Данилович Резников». Последовал мгновенный ответ. «А вот кто ты?» Молодой близнец угрожающе поднял руку вокруг которой набирало интенсивность и пульсировало свечение неизвестной природы. Я переключился на магическое зрение, но распознать готовящееся силовое воздействие так и не смог. Генерал Красной Армии Абдурахманов Гасан Хатабович. Кто он молодому двойнику произнес я, не дрогнувший ни единым мускулом, «Герой Советского Союза! Ты врешь!» Я воскликнул двойник. «Ты тоже, Илья Данилович Резникова! А еще ты, мерзкое исчадие кромки и порождение нацистских некромагов!» Свечение в его руке сгустилось до такой степени, что начало сыпать искрами. «Так и есть передо мной тот, чье место я занял в этом безумном мире, мой погибший молодой двойник. Поосторожнее сила и древа, Илюша!» Послышался остерегающий окрик. и из-за дерева к нам шагнул кряжистый великан, от поступи которого, казалось, содрогается сама земля. Ну, а это всего лишь казалось, поскольку вокруг была лишь иллюзия реальности, подобная ментальному пространству, только неизвестной мне природы. Я бросил беглый взгляд на нового персонажа, на его мощную фигуру, грубая, словно вырезанная из камня черты лица, да уж... и неистые великаны, красавцами никогда не были. Я догадался, кто это был, первый дух-хранитель древа жизни Мимир, а вот как здесь оказался мой погибший двойник, из этой реальности я пока не догонял. Великан сделал шаг и встал между нами. Отпусти силу, или я. обратился он к моему молодому двойнику. Мы с ним одной крови, иначе он никогда бы не попал сюда». Он действительно тот, кем назвался. Он Гасан Хатабович Абдурахманов. Но как? Свет дрожащей руки двойника померк. Я тоже чувствую, что он тоже Илья Резников, как и я. Заторможенно спросил двойник великана. И это тоже правда? Чистая, не ложью. Степенно ответил дух хранителями мир. мира. Я тоже чувствую это. «Вы оба один и тот же человек!» — припечатал он напоследок моего молодого близнеца, Илья Данилович Резников, единый в двух лицах. «Так не бывает!» — набычившись, мотнул головой близнец. «Я — это я, а он — это он!» «Много ты понимаешь, сопляк!» — раздраженно прокрыкнул на него дух-хранитель. — Бессмертные боги могли быть и дву, и три едины, а световид так и вовсе четырехлик. лик. — Хочешь сказать, уважаемый Мимир, — помимо воли усмехнулся Илья, — что я бессмертный бог? — Я лишь хотел донести до твоей дурной головушки, что мир более сложен, нежели ты привык об этом думать. Я не знаю, как такое могло произойти с вами, вернее, с тобой, хатабыч. уточнил великан. Нас или я и все понятно. Он умер, но вы оба одно целые, единое целое. Нет, возмущенно воскликнул братец. Я умер, а он падлым образом занял мое место. Продолжал сыпать обвинениями в мой адрес двойник. А он украл мое тело. Он украл у меня самую жизнь. Он самозванец. Можно подумать, я этого хотел. нервозность братца заразила и меня самого все произошло помимо моей воли а ну кацть прявкнул на нас мимир оба я послушно замолчал понимая что не стоит качать права на чужой территории замолчал и мой двойник в мире творится что то странное продолжил дух хранитель когда вокруг воцарилась гробовая тишина реальность меняется и плавится словно податливый воск под действием пламени свечи. В тонком мире гуляет неведомая доселе энергии, чем все это закончится. Не ведаю, хоть и неоднократно смотрел воды грядущего. Большая вероятность, что оно никогда не наступит. Даже ваше одновременное и обоюдное существование потрясает основы мироздания, вносит нестабильность и хаос в упорядоченные законы естества. Илья даже уйти на перерождение к колесу сансары не смог. Так быть не должно. Я постараюсь исправить это недоразумение, но боюсь, что моих сил будет недостаточно. Глаза Мемира полыхнули изумрудным пламенем. Наши с близнецом эфемерные тела окутал густой зеленоватый туман, который с чудовищной силой притянул нас друг к другу, противится тумана сдавившему нас в своих объятиях, не было никаких сил. Когда я соприкоснулся со своим призрачным двойником, то не почувствовал никакого сопротивления, мы вошли друг в друг друга, словно горячий нож в масло, как будто собиралась сложная головоломка пазл, единый организм, в который превратились объединенные двойники, ярко полыхнул изумрудом, а после резко потух. «Зараза, твою же шметь!» Вырвался я, когда тиски тумана рожались. «Я прислушался к себе, но никаких изменений, произошедших в результате слияния с двойником, не обнаружил. Что ты сделал?» «Спросил я Мимира, когда бешено скачущие у моей головы мысли немного успокоились. Исправил ошибку. Объединил единое». Промыхнул великан. «Как и должно быть. Не может одна душа быть разделена в одном мире на половинки». Я с трудом мог поддерживать его существование даже здесь, не давая ему трансформироваться в нечто темное. Но почему я ничего не чувствую? Поинтересовался я. На первый взгляд во мне ничего не изменилось. «Не спеши делать выводы», – усмехнулся Мемир. «Ваши сущности должны прорасти друг в друга, пустить корни, и, если так можно выразиться, срастись. Твое сознание было сильнее». более закалено выпавшими на твою долю испытаниями, поэтому оно и взяло верх, но думаю, что вскоре ты почувствуешь присутствие и твоего второго начала. И как это будет? Не знаю. Пожал плечами дух-хранитель и усмехнулся. Такого еще не было на моей памяти, а повидал я немало. И вообще мне интересно, откуда же ты такой взялся? из альтернативного мира. Не стал я скрывать свое происхождение. При наличии моего двойника это было бы бессмысленно. А что это за место? Я огляделся по сторонам, с любопытством разглядывая особенности зеленого мира великана. Это один из тонких миров, место сосредоточения силы древа жизни. Здесь обитаем мы, духи-хранители. То есть ты действительно тот самый Мимир из древних легенд? А ты сомневаешься? Дух усмехнулся, а в его прищуренных глазах заплясали изумрудные молнии. Ну, как тебе сказать? Я задумался на мгновение. Там, откуда я пришел, большинство не верит ни в магию, ни в чудеса, да и силы там нет. Из какого же мира тебя к нам занесло? Теперь уже пришел черед удивляться самому и неистому великану. Ведь если в твоем мире нет магии, Так значит, ваше древо жизни совсем зачахло. Этого я тебе сказать не могу. Виновато, развел я руками, я и сам не знаю. Но в один прекрасный момент я очутился в теле своего. Я запнулся, не зная, как назвать двойника. называя его своим духовным близнецом, произнес дух-хранитель. Хотя, по сути, это ты и есть. Только в ином и изначально чуждом для тебя мире... Но это точно ты можешь не сомневаться, обмануть древо жизни невозможно. Так вот, я отшутился в совершенно чужом для меня мире, который похож на мой мир и не похож одновременно. Несвязно продолжил я свой рассказ, не зная еще, что еще рассказать Мимиру. Я представляю хоть и смутно, о чем ты говоришь, признался великан». В древние седые времена, когда Творец еще являл детям свой лик, им созидались настоящие миры и реальности, тогда он охотно делился знаниями со своими первыми детьми. А почему же сейчас все не так? Что же случилось с этим Творцом? Никто не ведает, что произошло, — ответил Мимир. Даже великие духи перворожденных не знают ответа, Творец исчез в один момент, но оставил своим последним созданием людям великий дар, возможность пробудиться и обрести божественные силы. «Да», – кивнул Мимир, – «в этом мире есть осененные, в твоем мире их нет». «Совершенно. Там нет ни богов», – повторил я, слегка удивившись настойчивости, с которой Мимир повторял одни и те же вопросы, от них остались только мифы и легенды, Ни магической энергии, ни осененных. Да как же ты жил в таком ущербном мире?» Великан удивленно приподнял одну бровь. «Ну, не такой уж он и ущербный», — резко возразил я. «А в чем-то, может, даже и лучше. Мне было бы очень интересно пообщаться с тобой на досуге», — признался дух хранитель. «Но, увы, я не могу долго поддерживать существование своего тонкого тела, живы мне место среди духов тебе же пора проверку ты прошел я ни с ничего не успел произнести в ответ когда перед моими глазами ярко зеленый мир древа выцвел превратившись в мрачную темноту подземного капища освещенного лишь скудным огнем факелов явно устоял перед деревянной чашей с упущенными в кров руками только на этот раз они не были связаны к корнями гигантского дерева Да и под кожей не ощущалось ничего лишнего, как и внутри черепушки. Интересная форма контакта, подумалось мне. Неужели прямое подключение к мозгу через мелкие корешки этого гигантского растения, а контактами в этом случае должны выступать шами нейроны, И оторвал взгляд от и вынул руки из теплой кровяной субстанции. Порез, ожидаемо, затянулся сам собой, не оставивши даже шрама. Едва это чудо заметил ящер, как тут же громогласно провозгласил «Древо жизни и дух хранитель подтвердили твою принадлежность к роду змея, хатабыч мы с тобой одной крови». Чувствую себя прямо каким-то маугли». Я недовольно поморщился, вся эта показушность ящера слегка нервировала и напрягала, а вот сведения, что я прошел некую проверку, наоборот, порадовали. Что бы было со мной в случае, если бы я эту проверку не прошел, я старался не думать, наверное, ничем хорошим это бы не закончилось, но так или иначе, сомнения у ящера исчезли. Только я вот до сих пор не понимал, какого хрена я тут делаю, и в чем состоит эта миссия по спасению этого умирающего со слов старой чертовки матери змехи мира? Ты готов к ритуалу, младшей змей?» торжественно вопросил ящер. «Теперь с твоей помощью мы действительно убережем этот мир и вернем в него магию. Уже навсегда». «И как же ты собирался это сделать, братишка?» Скептически прищурившись, спросил я. «Если он думает, что сможет развести меня как лоха, хрень ему на воротник, я хочу с твоей помощью призвать к нам творца». Неожиданно заявил змей. «Ох, ни хрена себе ты замахнулся, старичок!» Я даже присвистнул от удивления, осознав, что предлагает этот древний пройдоха, от чего же он мне недавно чуть-чуть втирал про какого-то духа-хранителя. «Это идея матери насчет духов. Пошел на чистосердечное ящер. Она никак не может понять, что ничего у нее не выйдет. Две провалившиеся попытки это подтверждают». «А сыночек, похоже, взбунтовался. Но, как по мне, идея-то отличная. Я бы и сам не прочь посмотреть на этого пресловутого творца, и с тобой будет то же самое». Продолжал убеждать меня братишка, «если вообще ты сумеешь вновь запустить процесс, а если согласишься сыграть со мной, а как ты вообще собрался его вызывать?» «Беспардонно перебил я его». «Думаешь, за все то время, пока существует этот мир, этого никто не пытался сделать?» «Может, ты пытался, пожал плечами и змей, но так, как это попытаюсь сделать я, никто». «И что же в твоем методе такого особенного, братишка, если до этого за целую прорву лет никто и не додумался?» «Вот скажи мне, Хатабыч», – Место ответа произнес Яшчер, «когда, по-твоему, быстрее откликнется создатель?» если ты его позовешь в одиночку, или же его призовут все боги одновременно. И о каких же богах идет речь? Я заинтересованно приподнял одну бровь, их же и не осталось на свете, а последних я добил собственными руками. Я об этих младший повелитель пекла провел рукой, указывая на собранную им коллекцию идолов. Пусть они все сдохли и преданы забвению, Но в каждом кумире до сих пор тлеет еще маленькая частичка, тень, аура. Просто надо влить в каждый и дал маленькую толику силы, хотя бы на мгновение создав эффект присутствия. А я тебе зачем? Вот, наконец, мы и подобрались к тому вопросу, самому важному, скользкому, но весьма интересному. Ты легко и сам мог заполнить их энергией. Думаю, что за тысячелетие существования у самого подножия источника магии, у тебя ее скопилось немало. Мог бы, только ничего путного у меня не выйдет. Уныло матьнул головой ящер. Моя сила в земных недрах и магия, вложенная мною в эти идолы, не сможет создать иллюзию в присутствии разноплановой силы. В тебе же собраны разнообразные таланты, ты универсален, Хатабыч. Ты владеешь всеми видами магии, если даже и не знаешь об этом, но, поверь моему опыту, это действительно так. Вот оно что. Я на мгновение задумался, пытаясь отыскать подвох словах ящера, но я его не находил, то, что мне подвластны очень многие магические специализации, я и так знал, а к сегодняшнему дню я уже догадывался, что, возможно, сумею освоить любое проявление силы, Я Ящер же только подтвердил мои догадки. Решено. Так-то мой быть, я не против познакомиться с самим создателем всего сущего. Что надо делать? Коротко осведомился я. Принести требы почившим богам, ответил змей. Напоить их идолов. Чем напоить? Как чем? Криво усмехнулся змей. Не разочаровывай меня, младший. Конечно же, жертвенной кровью. и я всё равно вложил в мою руку уже знакомый ритуальный нож. «Режь ладонь, братишка», — пояснил он, «ты приложи ее по очереди к губам всех кумиров». «А -а -а понятливо протянул я. «Вот ты о чем!» Я понятливо кивнул, зажал нож кулаке и медленно вытянул острое лезвие, не разжимая пальцев. Чашу, над которой я так и продолжал держать пальцы, упала несколько капель моей крови. Змей дернул меня свободной рукой за рукав и повел к черному деревянному столбу, трескавшемуся от неумолимого времени, в котором с трудом угадывались вырезанные человекоподобные черты. «Просто проведи ладонью по губам и четко скажи – жертвую!» Вновь подсказал ящер. Я с трудом нашел почти невидимое в темноте очертание губ идола, и уже почти осыпавшаяся сытлевшей трухой за долгую череду лет, и приложил к ним окровавленную ладонь, жертвую, и едва я положил руку на шершавую древесину и произнес эти слова, как тут же почувствовал непонятную опустошенность, руки дрогнули, а в ногах поселилась предательская слабость. Подумать же над всей этой странностью мне не далось змей, который вновь утащил меня под локоть к следующей темной деревяшке, посверкивающей в темноте золотыми усами и серебряной бородой. Что делать я уже знал, приложил порезанную ладонь к губам Перуна и произнес «Жертвую». Вновь накатила слабость, силы уходили, хотя их было еще в досталь, но и идолов в пещере было до хрена. «Хватит ли меня на всех?» Едва успел я подумать, как ящер уже тащил меня к следующему резному столбу, а за ним к следующему, и так далее. по мере прохождения знакомых и незнакомых богов, силы стремительно меня покидали, словно эти ненасытные деревяшки действительно ее выпивали. Может быть, мелькнула мысль в моей голове, что историки моего времени ошибались, неверно истолковывая строки древней летописи, в которой говорились, что прежде богов славяне клали требы упырям, вот же они, настоящие упыри, алчущие его крови, его сил. В моей голове уже стоял тягучий туман, что мешал трезво думать, а ноги предательски подгибались. Я уже почти висел на крепкой руке ящера, что не давало мне окончательно рухнуть. Но эта пытка закончилась только тогда, когда я не обделил своим вниманием ни одного кумира, Наконец яшчер снова отвел меня в центр круга, к чаше с кровью. Ты справился, Хаттабыч, требы положены, а идолы накормлены. Неожиданно все древние кумиры одновременно полыхнули таким разноцветием красок, что едва не выжгли мне в глаза. С большим трудом я удержался в сознании. Пропустить самое интересное я просто не имел никакого морального права. Найдется у меня пара вопросиков и к самому создателю. Кое-как сморгнувший от зайчика в глазах, я переключился на магическое зрение, чтобы отследить дальнейшие манипуляции змея заряженными силой идолами. Ох ты ж, мама моя дорогая! Я даже крякнул от удивления, когда перед моим взором раскрылась просто неимоверно гигантская, да еще и слегка шевелящаяся печать, Сотканая на потолке из переплетений корней древа жизни, таких хитро вымудренных трехмерных конструктов я еще никогда не встречал. Но похоже, что с помощью этой печати можно будет реально достучаться до самого Творца, к тому же само древо жизни будет являться чем-то вроде антенны, транслирующей призыв к Создателю сквозь меры и пространство». Каждый идол соединялся с печатью тоненьким лучиком силы типа лазерного, расчертив пространство пещеры сложной светящейся сетью, причем в этой сети тоже угадывалась какая-то логика, которую я сходу не мог ухватить. Но она несомненно была. Все идолы были расставлены не просто так, с бухты-баракты, а преследуя какую-то цель, ведомую лишь ящеру. Постепенно печать на потолке пещеры набирала интенсивное свечение, напивая силой, а идолы, наоборот, постепенно бледнели, отдавая весь свой заряд энергии, которым я их зарядил. Я уже чувствовал, с какой невидимой ранее мощью будет обладать этот конструкт, ведь он не только преобразовывал отдаваемую идолами энергию, но он еще и усиливал ее действия в десятки и сотни раз, «Хатабыч! Хатабыч!» Неожиданно ожила ментальная связь. Пусть тихо и с помехами, но я с неимоверной радостью услышал этот знакомый голос. «Ты слышишь меня, мерзкий старикашка? Слышу, твою безмертие, хоть и хреновенько!» Отбил я ответочку. «Ты чего творишь, Хатабыч?» Неожиданно накинулся на меня кощей. «Эфир кипит и стонет!» Словно тысяча богов разом решили разорвать его на мелкие клочки. Только во всем этом я явственно чувствую оттенок знакомой силы, твоей силы, Хаттабыч. Только по этому следу я и сумел тебя отыскать. Ты где, старый? В Эдемском саду. Обозначил я место своего нахождения. Тут ящер задумал один эксперимент. Кто ящер? едва не попрыхнулся от неожиданности кощей. «Вы у древа жизни?» «Да, а как ты догадался?» «Не дай ему запустить процесс!» Связь начала барахлить, проглатывая куски слов. и ци, это тварь пож... ту... весь... Р... и твой рот... мир... при... Дачу». Конец девятой книги.